Я, конечно, привык к вам, эгоист. Думаю, да к тебе всей душой. Ну, сам знаешь. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну и ну, спасибо. Спасибо. Ну ну и я тоже. Мне будут, ребятки, ваши фотокарточки. Всё-таки четыре года. На тебе, Акимыч. На память. Пока. Вот это вот возьми. Электробритва? Электробритва. Не надо. Не надо. Ну... А какая? Харьков? Ну, эра. А? Возьми на память. От бригады. Ну, если на память... Спасибо, Никита. Спасибо. Ты-то напиши там чего-нибудь. А тут у меня вот из вашего архива кое-что собралось. Вот, Максюта, mm. вот, Максюта, это твой перелом. О, oh. рентген. Да нога-то давно срослась, на мне? Ну возьми, ладно, возьми, возьми, возьми, возьми, возьми. А этот Сергеич, вот это твоя справка. Спрячь. Спрячь, может, сгодится для стажа. А вот ещё письма от матери. Николай, держи и храни их. Ну, ты хоть иногда-то отвечай. ведь у матери-то один, уважай старость. Написал, Сергеич? Фотокарточку-то? Да. Хорошо. Хорошо. Мы её в чемодан. В чемодан мы её. Не жалко? Ну, ну, ну, молчу. Молчу, молчу, молчу. Ну, спасибо. Спасибо, ребятки. Ну, что ещё? Ну, вроде как и всё. Так. Эх! Теперь пойти расплатиться с гостиницей. Спасибо. Пожил. Всем доволен. Ну, А Ванюшке Сорокину я вчера написал, всё разъяснил, так что он будет не против. Я сейчас. Побыл бы в Топель дома, поглядел бы на котят. И же были слепые, а теперь подглядывали Расстались мы с Мухиным лучше некуда, как говорится, в сердечной обстановке. Лёшка вызывался помочь тащить чемодан, но Акимыч стоял насмерть и ушёл на автобус один. Мы тут же нашли Альфреда, все вместе смотались за город, к вечеру вернулись в гостиницу, к себе в номер, хотя наш новый член бригады очень уговаривал раскрутиться в ресторане. На всю катушку.